Ольги Широстабитова. Мой ненаглядный капитан. Глава 1. Тай-Линц. "Винц, вы следующая", сообщил Нарджан, когда самолёт с рином Торосом, моим одногруппником, считавшимся одним из лучших студентов на курсе лётного факультета, пошёл на посадку. Пока Рин красовался, делая последы крутой вираж, я закрыла глаза и выровняла дыхание. Сейчас мне, как никогда, нужны спокойствие и сосредоточенность. И вроде бы уже не раз поднималась в небо. На лётной практике доводилось водить и самолёты в пределах одной планеты, ариаты и космические корабли. Но всё равно кончики пальцев покалывало от силы, а я немного волновалась. Практическая часть выпускного экзамена для пилотов Ариадской звёздной академии одна из сложнейших. Но неё и попасть-то ещё та задача. Необходимо пройти медицинское обследование, около 300 разных психологических тестов и сдать теоретическую часть. В последней у нас проверяли знания по навигации, устройствам самых разных транспортников, ориентированию, аэродинамике и конструированию. Был блок по медицинской помощи и навыкам спасения. Пожалуй, проще сказать, чего не включили. Зато сдам последнюю часть, и впереди останется только полугодовая преддипломная практика и сам диплом, а дальше Стану свободна, как птица. По крайней мере, я на это надеялась. И сейчас, стараясь найти позитив, пыталась не думать о возможных препятствиях. Торас отлично сделал пометку на сенсоре Нарджан, и голубоглазый блондин улыбнулся так, что четыре девушки, попавшие в первую группу из четырёх на практическую часть экзамена, кажется, забыли, зачем они здесь. Впрочем, Рин не обратил на них ровным счётом никакого внимания. У него, как и у меня, была одна цель стать первоклассным пилотом, летать в облаках и, если получится, путешествовать по космосу. В этом случае о личных отношениях на пять лет обучения можно забыть. На них просто не останется времени. Учеба заберет все свободные часы. Ведь помимо теорий и обязательных тренировок на тренажерах, чем больше часов налетаешь, тем выше шанс после устроиться на отличную работу и осуществить мечту. Таких, как мы с Торосом, на курсе нашлось еще с десяток, И все они сейчас стояли на огороженной магнитно-силовым барьером площадке, ожидая своей очереди. «Линц, вы готовы?» — обратился преподаватель. «Да». «Удачи, Тай!» — легонько хлопнул меня по плечу Рин, и я тут же поймала завистливые женские взгляды. «Вот же не имется им. Лучше бы думали об экзамене, а не о голубоглазом красавчике, мечтавшем, в отличие от них, только о небе». Я сделала глубокий вдох и шагнула на полигон. В лицо ударил холодный ветер. На открытой местности всегда так, а эта площадка, принадлежавшая Ариадской звёздной академии, располагалась в получасе полёта от Хантума и представляла собой долину с холмами и редкими рощицами. На окраине имелось небольшое озеро. До него там мне и предстояло лететь, выполняя самые разные задания, появляющиеся на экране. Я проверила застёжки комбинезона и активирующийся в случае нужды одним касанием защитный шлем. Убедилась, что терморегуляция работает, и только потом распахнула дверцу самолёта. Модель простая, многое из неё взяли для флайеров, на которых перемещались все ариаты на планете. Но навигация усложнённая, такая обычно бывает на космических транспортниках. Модель делали специально для студентов. Привычно закрепив ремни безопасности, активировала сенсорную панель Вспыхнули кнопки, почти мгновенно загрузились все необходимые программы, и я запустила проверку самолёта и его систем. Это было обязательным правилом перед взлётом, которое вбивали в голову с первого же практического занятия. Получив ответ от систем, что самолёт исправен и готов к полёту, нажала на один из камней на лигаре, представляющем собой тонкий серебряный браслет с десятком камней, выполняющих самые разные функции. На вспыхнувшей голограмме появилось первое задание. Взлёт и выполнение двух десятков виражей. Вроде бы и просто, но на полигоне подгружены программы, меняющие реальность. Как только я взлетела и зашла на первый круг, через несколько минут поменялись погодные условия: гроза и сильный ливень, из-за которых могли сбоить приборы, и стала плохой видимость. За ними следом вспыхнуло ночное небо, затянутое тучами, после сменилось на космическое пространство. Наук летать при самых разных погодных условиях. У меня был отточен многочисленными часами практических полётов, поэтому я точно знала, как действовать. Меня о скоростью, углы наклона легко переходило с одного режима на другой. В какой-то момент меня даже отпустило волнение, и я поймала в волну предвкушения, которая всегда возникала в полёте, но осталась сосредоточенной. Зная Нараджана, легко и просто сдать экзамен он не позволит. Поэтому удивляться метеоритному потоку, а следому снежному бурану я не стала. После виражей началась полоса препятствий, стандартная, пройдены не один раз, больше рассчитанная на умение маневрировать. Когда я вылетела на прямую, набрала скорости и поднялась выше, вдали появилось несколько флейров, казавшихся небольшими чёрными кляксами. До озера оставалось примерно половина пути, из-за этого времени мне пришлось выполнить ещё с десяток заданий и попытаться не выругаться вслух. Только Нарджан и мог так усложнить получасовую трассу, впихнув в неё столько вариаций. Ходили слухи, с этим ему помогал Нар Галахард, лучший инструктор Звёздного Ветра, работающий с одарёнными ариатами. Я ушла на лихой вираж, выровняла транспортник и, ускользая от возникшего изнятка уда лазерного обстрела, направила самолёт в конечную точку остров посреди озера поднявшиеся цунами из десятков ширавых молний меня почти не удивили. После такого экзамена можно спокойно идти пилотом на самые экстремальные рейсы. Наконец я посадила самолёт, выдохнула и начала повторную процедуру проверки сначала своего костюма, затем транспортника. Все возникающие мысли и эмоции откидывала. Сенсорные программы следили за состоянием как физического, так и психического здоровья. Если превысится нормы, Экзамен считается не сданным, а пересдача допускается лишь одна. Не зря всё же лётный факультет Ариадской звёздной академии считается одним из лучших в нашей галактике. Здесь остаются только самые сильные, упорные и готовые работать над собой. Взлетать с небольшого клочка суши тоже надо уметь, но когда уже умеешь посадить самолёт в самые разные места, с подобным точно справишься. На обратном пути меня ждало еще несколько заданий, и когда чуть больше, чем через час, я приземлилась на полигоне возле площадки с преподавателем, смогла выдохнуть и улыбнуться. Я справилась. «Не еди на ошибки, Линз. Ставлю отлично». «Шейнар, готовы?» «Да», — отозвалась одна из однокурсниц, а я села рядом с Рином на скамейку, ожидая завершения экзамена. Рин, лазивший по межгалактической сети, отвлекся и сказал. «Поздравляю, Тай». Заимно. Мы собираемся после окончания экзамена отправиться в какое-нибудь кафе и отметить это дело. Ты с нами? Поинтересовался он. Да, с удовольствием. Ощущение, что тысячу лет никуда не выбиралась. Не у тебя одной. Таров он уже вторую неделю с нейтся, как он собирает и разбирает двигатели самых сложных космических кораблей. А Шон 3 дня назад полночи решал задачи по аэродинамике, решив, что может не справиться. Я не удержалась и хмыкнула. Таар и Шон наравне с Рином были в пятёрке лучших на курсе. Сюда же входили я и Ник, чьей семье, похоже, не знали никакой другой профессии, как пилот. «Ты знаешь, пониматься в небо и летать, оно того стоит». «Однозначно», — согласился Рин. «И не каждый не сдастся». Многие из потока не сдали теоретическую часть. К практике допустили только 30 ариатов. Я на миг замерла. На курсе было 200 человек. Понятное дело, что половина из них выбрали специальность вовсе не пилот космического корабля, но остальные-то. Ренсно уоткнулся в вспыхнув голограмму, отвечая кому-то на сообщение. И я подумал, что пока есть время на берегувен мою младшую сестру. Ну как, сдала? Первое, что она спросила, появляясь на голограмме. На отлично, улыбнулась ей искренне. Я в тебе и не сомневалась. Учитывая, сколько ты тренировалась, летала, зубрила теорию, в какой-то момент я начала опасаться, что ты скорее ночевать будешь в академии. Расмяялась Гвен, от чего у неё на щеках вспыхнули забавные ямочки. Я фыркнула и закатила глаза. Вот кто бы говорил, сама же со своей тягой к учёбе дашь мне такую фору. Теперь смеялись мы обе. Гвен, увлечённая межрасовыми отношениями, и училась на соответствующем факультете на четвёртом курсе. Выпускной экзамен ей предстоял лишь через год. Как твоя практика? поинтересовалась я. О, у нас наконец-то утвердили маршрут на 4 месяца. Практикантов ждут на 10 разных планетах. Первый станет Тирун-Натар. Мы вылетаем туда через полтора часа. Ох, значит, увидеться перед отлётом у нас не получится. Пока я доберусь до космопорта, к Вен уже будет в пути. Впрочем, мы были готовы к такому исходу дела. Надеюсь, ты вновь из желания наладить отношения с населением не попытаешься разобрать жезл местного шамана, как в прошлый раз. Не удержалась я от подколки. У сестры от предвкушения моментально загорелись глаза, словно у мышонка, увидевшего кругляш самого желанного сыра на свете. И сразу стало понятно, что ей бы очень хотелось исследовать камень на верхушке артефакта. Мы снять энергетическую защиту с него не просто, не выдав третий уровень дара, которым ГВН, так же как и я, обладала. Мы не могли раскрывать свою тайну, добром в нашем случае это не кончится. Ничего, попробую другие методы. Например, я начала опасаться того, что задумала сестра. Порой она совершала непредсказуемые поступки и была более эмоциональна, чем я, но ей подобное позволительно. Это у меня не оставалось выбора, когда проснулась способность третьего уровня управление электричеством. Я едва отпразновала 15-тый день рождения. Чтобы научиться справляться с даром, не создавать при любом эмоциональном скачке шаровые молнии и не разрушать электричеством вещи, необходимо контролировать чувства. Гвен достался дар считывать прошлое людей при прикосновении, и пусть там тоже требовалась сосредоточенность и уравновешенность. Но её сила не грозила бедой от каждой мимолетной эмоции. Большинство шаманов на Терун-на-Таре — мужчины. Похлопаешь глупо глазками, поулыбаешься. Тем временем, не подозревая о моих мыслях, заявила сестра. Я рассмеялась, зная, что в случае Гвен подобная тактика точно не сработает. Сдаётся мне, после того случая на Терун-на-Таре год назад, когда после её попытки снять с жезла защиту случился маленький взрыв, Обрушилась одна из пещер, и из земных нетр поднялась четырёхметровая песчаная кобра. Её все шаманы знают в лицо. Ведь всей их силы тогда не хватило, чтобы справиться со змеё с непробиваемой чешуёй. На помощь пришлось вызывать спецназ из терун нотарцев. «Будь осторожнее», — попросила я, не став напоминать Гвен ещё и о том, что после её возвращения отец на полгода урезал Гвен карманные средства и почти два месяца читал нотации. И это она ещё легко отделалась. Наш отец, один из крупнейших банкиров Ариаты, был весьма строг. Если нарушались чётко установленные им же правила. Смысл их простой: можешь общаться с кем хочешь, бывать в разных местах, учиться, но всё это никоим образом не должно хоть как-то вредить репутации семьи, твоему здоровью и безопасности. На словах звучало нормально, но на деле отец всегда проверял наше с сестрой окружение. Он следил за утратой и требовал, чтобы пока мы живём в его доме, возвращались к 10:00 вечера и не позже. Какое-то время за его давлением я пыталась рассмотреть заботу и беспокойство обо мне с сестрой. Только иллюзия быстро рассеялась. Если о чём-то отец и переживал, то точно не о нас. Привыкший действовать жёстко и бескомпромиссно в бизнесе, он переносил это отношение и на семью. Мы с ним порой и по несколько дней не виделись, несмотря на то, что жили в одном доме. Буду та и ты тоже обещаешь? Конечно, не волнуйся за меня. Лети со спокойной душой на практику. Гвен улыбнулась. Кстати, ты дяде Иву звонила? Что-то я не смогла с ним связаться. Пробовала перед экзаменом, но он пока недоступен. Не думаю, что стоит волноваться. Дядя же и раньше не выходил на связь по несколько недель, когда находился в экспедициях на дальних планетах. Точно. Надеюсь, с ним всё в порядке. И я тоже в это верю. Дядя Ив – младший брат мамы, археолог, увлеченный до мозга костей работой и, тем не менее, самый близкий для меня и сестры человек. Всегда открытый, добрый, честный и эмоциональный дядя Ив разительно отличался от нашего чопорного и сдержанного в проявлении чувств даже к собственным детям отца. Если дядя не находился в командировках и на работе, он практически все свое свободное время отдавал мне и Гвен. «Дядя Ив заменил нам семью. С нашим отцом и матерью у него отношения так и не сложились, слишком разные у них оказались взгляды на жизнь. Отец — материалист и делец, привыкший действовать жестко, если того требовал бизнес, искал во всем выгоду, и мама во всем и всегда его поддерживала. А дядя Ив мог полгода копаться в земле, выискивая разрушенный город на одной из планет дальнего космоса и изучая его». Он считал, что зачастую история определяет будущее, и изучая её, точно найдётся, чему получиться. Статьи дяди Ива и несколько выпущенных научно-популярных книг разбирались мгновенно. На курсе по археологии давно стали учебными пособиями, а уж когда он появлялся с какой-нибудь лекцией в академии, свободных мест в аудитории не оставалось. Рассказывать дядя Ив мог увлечённо, с интересными деталями и так, кто даже наш ректор заслушивался. До встречи, Гвен. Удачной практики. И тебе тоже, сестрёнка. Гвен отключилась, а я отметила, что сдавать практическую часть экзамена отправился последний ряд из нашей группы, и попробовала вновь набрать дядю Ива. Не добившись успеха, оставила ему сообщение, рассказав о практике сестры и моём сданном на отличный экзамене, и принялась ждать.